Глава двенадцатая. Они сидели на кухне друг напротив друга, разделенные ноутбуками, и стучали по клавишам то в унисон, то порознь. «Куда спешишь?» — поглядев на Рави, спросила Пипа. «Повнимательней». «Ой-ой!» — съязвил Рави. «Я и не знал, что мы ищем подсказки в ночном небе». Он повернул в свой ноутбук, и пролистал четыре фотографии парящих в темноте китайских фонариков. «А я говорю, проверяй лучше, ворчунишка. Это прозвище я придумал для тебя, так что мне его не навешивай». Пипа и Рави вернулись к проверке фотографий и видео, которые пришли по электронной почте от ребят с отрыва. «Тебе не кажется, что мы зря теряем время?» Рави открыл папку с другой серией фотографий. «Мы ведь знаем, что после поминок Джейми отправился на вечеринку к Стиву и ушел оттуда живой и здоровый в половине одиннадцатого. Не лучше ли выяснить, куда он пошел после?» «Да, мы знаем, что он ушел с отрыва», — согласилась Пипа. «Но зачем он вообще туда ходил?» «Добавь к этому телефонный разговор, подслушанный Джорджем. Это странно». Ты видел, как вытянулось лицо Конора, когда он узнал, что Джейми был на отрыве? Начиная с прощальной церемонии, он вел себя необычно. Наверняка это как-то связано с его исчезновением. «Ну, пожалуй». Рави снова посмотрел на экран своего ноутбука. «Итак, мы пришли к выводу, что Джейми заметил кого-то на прощальной церемонии». Увидел этого человека или людей в толпе, подождал, а затем последовал за ним или за ними на вечеринку. «Выходит, так». Пипа закусила нижнюю губу. «Я начинаю видеть в его поведении какой-то смысл. Этот кто-то, скорее всего, из нашей школы. Мы одногодка или на год младше. А зачем Джейми понадобилось идти за кем-то из твоей школы? В голосе Рави прозвучали тщательно замаскированные нотки беспокойства. Пипа почувствовала инстинктивное желание защитить Джейми. Понятия не имею, только и ответила Пипа. Дело явно нечисто. Хорошо, что она отправила Конора домой подбирать пароль от компьютера Джейми, вручив ему четырехстраничную распечатку с возможными вариантами. Рассуждать при Коннере о причинах исчезновения Джейми было бы не так просто. Похоже, они упустили что-то. То, что объясняло бы, почему Джейми пошел на вечеринку и кого там искал. Что-то настолько важное, что Джейми проигнорировал нет и не отвечал на звонки подруги. Так что же это? Пипа взглянула на время в правом нижнем углу экрана. Половина пятого. В последний раз Джейми видели живым в 22.32. Он пропал без вести 42 часа назад. До двух суток не хватало всего шести часов, отметка, на которой большинство пропавших, почти 75%, уже находят. Очевидно, Джейми в эту выборку не попадал. А впереди еще предстояло объяснение с родителями. Пипа избегала их весь день, но вечно откладывать не получится. Мама написала, что они поехали в супермаркет за продуктами. Хорошо хоть взяли с собой Джоша. Он будет конючить и точно их задержит. В прошлый раз ее братишка уговорил папу купить два пакета морковных палочек, которые все равно пришлось выбросить, когда он вспомнил, что на самом деле не любит морковь. Но даже с Джошем они не пробудут в магазине вечно и скоро вернутся домой. У Пипы не было никаких сомнений, что мама и папа уже видели развешенные повсюду объявления о пропаже Джейми. «Ничего не поделаешь, от объяснений не отделаться». «А может, не отпускать Рави домой и так потянуть время? Не будут же родители устраивать скандал при нем. Пипа начала смотреть фотографии, присланные Кэти С. одной из шести Кэти в их параллели. Из просмотренных нескольких десятков снимков Пипа только дважды зафиксировала присутствие Джейми, и то без особой уверенности. На одном снимке, за группой позирующих перед камерой парней, виднелась на заднем плане чья-то рука в такой же, как у Джейми, бордовой рубашке и с массивными черными смарт-часами, как у него. Никакой информации, кроме того, что Джейми был на вечеринке в 21.16, это не давало. Пришел ли он туда к этому часу? Неизвестно. На другой фотографии хотя бы видно лицо Джейми на заднем плане. На самом фото — сидящее на синем узорчатом диване Джасвин, одноклассница Пипы. Джас — мрачнее тучи. Судя по всему, расстроена тем, что посадила огромное красное пятно от напитка на некогда белоснежную блузку. Джейми стоит в нескольких метрах позади нее у затемнённого эркерного окна. Его силуэт слегка размыт, но можно понять, что взгляд направлен по диагонали в левую часть кадра. Вероятно, в этот самый момент и увидел его Стивен Томпсон. В метаданных фотографии указано время съемки 21.38. Значит, Джейми пробыл на вечеринке как минимум 22 минуты, Простоял ли он все это время на одном месте, за кем-то наблюдая? Пипа открыла еще одно письмо. От Криса Маршалла, с которым они вместе ходят на английский. Скачала прикрепленный видеофайл, вставила наушники и нажала кнопку воспроизведения. На экране предстала серия кадров и коротких видеоклипов. Должно быть сторис Криса из Snapchat или Инстаграма. Сначала шло селфи, где он и Питер с политологии вливали в себя пиво из запрокинутых бутылок. Затем следовал короткий клип. Какой-то парень, которого Пипа не узнала, делал стойку на руках, а Крис хрипло его подбадривал. Далее фото почему-то синего языка Криса. Следующий видеоклип Пипу чуть не оглушил, заставив вздрогнуть. В комнате, по виду напоминающей столовую, толпа громко скандировала «ПИТЕР! ПИТЕР!». Некоторые презрительно смеялись, отпускали издевательские комментарии и свистели. Стулья были отодвинуты к стенам. Противоположные стороны прямоугольного стола венчали два треугольника, составленные из пластиковых стаканчиков». Пиво-понг. Ребята играли в пиво-понг. Питер стоял с одной стороны стола и прищурив один глаз, целился ярко-оранжевым шариком. Резкое движение запястьем, и шарик вылетел из ладони и с небольшим всплеском угодил в один из дальних стаканов. Наушники Пипы завибрировали от криков толпы и победного рева Питера а проигравшая девушка начала жаловаться, что ей придется пить. Заметив кое-что на заднем плане, Пипа нажала паузу, и кадр застыл. Справа от двустворчатой стеклянной двери стояла кара. Она что-то радостно кричала, широко раскрыв рот, и стакана у нее в руке взмыла застывшая волна темной жидкости. Однако внимание Пипы Привлекло другое. В залитом ярким жёлтым светом коридоре позади кары виднелась чья-то нога в джинсах того же цвета, что были над Джейми тем вечером, и в такой же белой кроссовке. Пипа отмотала видео на 4 секунды назад, нажала на воспроизведение и тут же остановила. По коридору шел Джейми. Изображение было размытым, потому что он двигался. Но это точно был он. Тёмно-русые волосы, бордовая рубашка без воротника. Пипа оживила видео. Джейми, опустив глаза на экран смартфона, быстро прошел по коридору, не обращая внимания на шум в столовой. Кара на полсекунды повернула голову в его сторону, пока ее не отвлек заскочивший в стакан шарик и шум играющих. Четыре секунды. Джейми был в кадре всего четыре секунды, затем ушел, мелькнув напоследок белой кроссовкой. «Я его нашла», — сказала Пипа.